Хрустальная ночь. Хрустальная была названа Ночь на 10 ноября 1938 года. В этом названии таится отнюдь не память благодарных влюбленных за особую прозрачность воздуха или блеск лунных дорожек на зеркальной глади немецких водоемов. Немецкий народ окрестил эту ночь хрустальной совсем по другой причине. Тысячи зеркальных витрин, десятки тысяч квадратных метров драгоценного хрустального стекла, составлявшего гордость и славу бельгийской промышленности, Созвоном и треском разлетелись тогда осколками, рассыпались в дребезги под яростными ударами фашистских варваров. В ту ночь по всей Германии произошли погромы еврейских магазинов. К утру груду битого хрусталя засыпали торговые улицы больших и малых городов Германии. Полугодовая продукция всех стекольных заводов в Бельгии, терпеливый и искусный труд стекольщиков целой страны, отлитый в прекрасные пластины, лежала никчемным мусором на чистеньких и аккуратных улицах то была не просто случайная вылазка подпивших дебоширов, как это могло бы казаться в каждом отдельном случае. Не являлось это и стихийным проявлением народного гнева против евреев в ответ на убийство советника германского посольства в Париже юным евреем Гриншпаном, как кто пытался изобразить лживая пропаганда Геббельса. Зловещая ноябрьская ночь, названная «Хрустальной», Представляла собой одно из звеньев, подробной, до да деталей разработанной фашистами, теории и практики разжигания расовой ненависти. Фашизм впервые в истории человечества осмелился поставить перед собой и провозгласить как государственную задачу уничтожение целого народа. Этот народ был поставлен нацистами вне закона и подлежал физическому истреблению. Поголовному физическому истреблению. По всей Германии прокатилась волна погромов. Пылали дома и синагоги. Грабилось еврейское имущество, бессмысленно разрушалось и уничтожалось все, что не могло быть унесено с собой, подвергались насилию и издевательствам тысячи людей. Под шум и грохот этих бесчинств появились на свет так называемые Нюрнбергские расовые законы. Преследование евреев в той поры приняло в фашистской Германии вполне официальный характер. Как же ко всему этому относился рейхсмаршал Геринг? Я уже писал, что на такого рода вопрос, поставленный Руденко, он ответил, будто у него всегда было только отрицательное отношение к расовой теории вообще. А в своих беседах с другими подсудимыми Геринг, Фиглярнича, стал даже восхвалять евреев, находить в них такие качества, которых, по его мнению, был лишен немецкий народ. Читая газетные сообщения о кровавых столкновениях в Палестине между евреями и английскими колонизаторами, Железный Герман высказал совсем удивительную мысль. Если бы, мол, случилось невероятное и его освободили, он счел бы за честь присоединиться к евреям и вместе с ними бороться против англичан. В этой совсем анекдотической, на первый взгляд, детали очень ярко проявился характер беспринципного политикана и отъявленного авантюриста. Но если отбросить скоморошный грим, которым Геринг так усердно разукрашивал себя в Нюрнберге, то перед нами предстанет человек, очень хорошо разбиравшийся. Зачем и почему надо было в первые же дни прихода нацистов к власти использовать старого как мир конька – антисемитизм. Циничный до мозга костей он сам пытался объяснить своим коллегам по Нюрнбергскому процессу, что с антисемитской политикой, антисемитскими чувствами меньше всего связаны какие-то мифические национальные и расовые особенности евреев. Ведь во многие тирольские деревушки никогда не ступала нога еврея а антисемитизм зачастую был распространен там гораздо больше, чем в других местах. Тут действительно не возразишь даже Герингу. Разрабатывая и осуществляя на практике расовую теорию, в частности антисемитскую политику, нацистские заправилы руководствовались отнюдь не эмоциями. Прожженные политические шулеры, они хорошо понимали, более того, твердо знали, что в стране с расстроенной экономикой необходимо найти какую-то отдушину какого-то козла отпущения, чтобы дать выход растущим в народе чувствам недовольства. В обветшалой колоде испытанных приемов для переключения внимания масс при самых разнообразных политических или экономических трудностях обанкрутившихся правительств антисемитизм издавна был козырным тузом. И нацисты, оказавшиеся не в состоянии предложить немецкому народу какую-либо здоровую экономическую программу, решили делать свою игру, поставив именно на эту испытанную карту. Евреи были объявлены виновниками всех неурядиц и бедствий, а антисемитизм провозглашен как лучшее средство разумного и универсального разрешения всех затруднений, как истинно волшебная панацея от любых бедствий в настоящем и будущем новой нацистской Германии. А дальше все шло уже по чисто психологическим законам. Участники первых еврейских погромов все больше и больше входили во вкус прибыльного и ненаказуемого разбоя. У насильников все сильнее распалялась ненависть к своим жертвам. И каждый из них пытался убедить себя, что его ненависть вполне оправдана, что активные ее проявления естественны и справедливы. Герман Геринг не раз слышал и от Розенберга, и от Геббельса, не раз говорил это и главный теоретик антисемитского разбоя Штрейхер, что если преследуешь еврея, непременно надо убедить себя, что он плох и заслуживает того, чтобы его ненавидели. Геринг и сам был достаточно знаком с психологией, чтобы понять это. Больше того, для него было ясно, что если человеку, запятнавшему свою совесть насилиями, а порой и кровью ни в чем не повинных евреев, не удастся убедить себя в справедливости своих жестокостей, то она злобится еще сильнее и перенесет эту злобу опять-таки на тех, кто беззащитен. Кому-кому, а уж Герингу-то хорошо было известно, что не ненависть немецкого населения к евреям повлекла за собой погромы, а наоборот, еврейские погромы, организованные нацистами, породили у многих немцев ненависть к евреям. В течение многих лет он и его сообщники старались навязать искусственно привить немецкому народу расовую теорию, разбудить в определенных слоях общества самые низменные инстинкты. И в 1938 году Геринг, Геббельс, Штрейхер, Розенберг с удовлетворением могли констатировать, что дело сделано пока внутри своей страны, пока лишь в отношении евреев. Но завтра расизм можно будет направить против русских и поляков, украинцев и чехов, французов и сербов. На суде, однако, и сам Геринг, и его защитник сделали попытку создать иллюзию, будто события хрустальной ночи вызвали у бывшего рейхсмаршала чувство возмущения. Можно ли было поверить в такую чушь? Самое неожиданное заключалось в том, что обвинитель поверил. Он даже решил подкрепить эту версию документами. Недаром ведь следователи рылись в архивах Министерство авиации, которое возглавлял Геринг, рылись и нашли. Нашли протокол совещания, которое Геринг проводил сразу же после «Хрустальной ночи». Состав участников этого совещания оказался довольно странным. То, что здесь оказался Гейдрих, было понятно. Как-никак Геста появлялась одним из организаторов погромов. Фрик? Тот министр внутренних дел, старейший нацист и исполнитель многих акций российского характера. О Геббельсе говорить нечего. Где погром, там и он. Но при чем здесь Функ? Зачем тут респектабельный Шверин фон Крозик, министр финансов. Даже Геберс не понимал, почему он и шеф охранки Гейдрих сидят на совещании рядом с Крозигом. Да и Крозик пока еще не привык совещаться с такими коллегами, как Гейдрих. Всеобщее недоумение могло быть устранено только устроителем совещания Германом Герингом. И он действительно очень скоро рассеял возникший туман. Если на первый поверхностный взгляд Герман Геринг прежде всего Фразер и Фанфарон то это лишь одна чисто внешняя сторона одиозной нацистской фигуры. По сути же своей, он не только и даже не столько высокопарный болтун, сколько человек активного действия, неизменно основанного на расчете даже в самых, казалось бы, фантастических проектах. И в тот раз высокие участники совещания имели возможность еще раз убедиться в этом. Геринг начинает свое выступление очень категорично. Еврейский вопрос должен быть решен». Это высказывание рейхсмаршала было принято участниками совещания как должное. Но затем произошло совершенно неожиданное. Геринг заявил, что он не проявляет такого восторга в связи с еврейскими погромами, какой со всей откровенностью выражают Геббельс и Штрейхер. «С меня довольно этих погромов!» – восклицает он. «В конечном итоге они приносят вред не столько евреям, сколько нам!» Нетрудно себе представить, как вытянулись при этом лица Гейдриха и Фрика, Геббельса и Функа. С каких то пор еврейские погромы стали вдруг вредными и даже более того полезными самим евреям? Геринг спешит прояснить свою мысль. Господа участники совещания не так ведь глупы, чтобы заподозрить его в сожалении по поводу убийства нескольких десятков евреев. Суть дела в другом. Энтузиазм погромщиков повлек за собой уничтожение десятков тысяч зеркальных стекол. «Ну и что?» – спрашивают недоуменные взгляды Гейдриха и Геббельса. «Неужто для этого открытия собрал их Геринг?» А Геринг, между тем, продолжает втолковывать им, что знаменитые зеркальные стекла – импортный товар, за который плачено валютой. И опять участники совещания смотрят на него с недоумением. Ведь эту валюту платил не Шверин фон Крозик, не германская казна. Но тут руководитель совещания вдруг объявляет, что евреи застраховали свои магазины. И теперь получат от арийских страховых компаний полное возмещение убытков. «Это безумие», — возмущенно выпаливает Геринг. «Поджигать и уничтожать еврейские магазины, чтобы потом немецкие страховые общества покрывали убытки». Геринг глубоко потрясенно возмущен тем, что при погромах только из магазина «Марграфа» толпа разворовала ценности на 1,7 миллиона марок. На лицах участников совещания новый немой вопрос, что же теперь делать? И Геринг не томит их ответом. «Надо покончить с мелким кустарничеством. Грабить так грабить. Грабить таким образом, чтобы и казна пополнилась, и собственный карман Германа Геринга припух. Да и самый грабеж должен выглядеть респектабельно. Зачем это без ее зеркальных стекол? На то Герман Геринг и боролся рядом с Гитлером за власть, чтобы, захватив ее, использовать государственный аппарат во всем многообразии его возможностей. Он предлагает аризацию еврейской собственности. Что это означает? Извольте». Еврей, популярно объясняет Геринг участникам совещания, отныне исключается из хозяйства и уступают свои хозяйственные ценности государству. За это он получает возмещение, которое заносится в долговую книгу и сводится к определенному проценту. Этим он должен жить. Не сомневаюсь, что в эту минуту министр экономики Функ многозначительно переглянулся с министром финансов Крозигом. Поистине, как все гениальное просто, как легко без всяких усилий можно пополнять казну. По ходу дела выясняется, что многие собственники магазинов застраховали свои товары и оборудование не в германских, а в иностранных страховых обществах. Гевельс явно раздражен этим. Значит, некоторые владельцы разгромленных магазинов все же могут возместить свой убыток? Но Геринг успокаивает и его, и других участников совещания. «Господа, пусть евреи получат страховку. Мы ее конфискуем». Он заливается при этом смехом и выкладывает перед своими собеседниками новый сюрприз. «Еще один вопрос, господа». «Как вы посмотрите, если я сегодня объявлю, что на евреев налагается штраф или контрибуция в 1 миллион марок за беспримерное преступление и так далее и тому подобное?» Господа, конечно, посмотрели на это весьма благосклонно, и Герман Геринг тут же провел свои идеи в жизнь. Начался повальный грабеж, но грабеж законный на основании декрета. По закону Геринг и сам больше всех нажился на аризации еврейской собственности. Непоправимой его ошибкой являлось лишь то, что с совещания, на котором он столь широко раскрыл свой сверкающий талант грабителя, не были удалены стенографистки. В Нюрнберге за это пришлось расплачиваться. Стенограмма попала в руки обвинителя, и тот любезно предложил Герингу ознакомиться с ней. Герман Геринг, скрижащий зубами, намеренно долго читает ее. Он ищет выхода, но не находит». В конце концов, ему не остается ничего, кроме как признать достоверность стенограммы. От каких бы то ни было комментариев, по ней подсудимый отказался.